Глава 11. Оцепенение йотунов от увиденного было недолгим. Главный что-то крикнул, взмахнул рукой и обрушил на меня настоящую ледяную бурю. Но это вызвало у меня лишь насмешку. Они понятия не имеют, с кем связались. Да ещё в таком месте. Кажется, я никогда не чувствовал себя настолько сильным. Энергия во мне бурлила и лилась через край. Я так долго себя ограничивал, старался не использовать силы, что и представить не мог, насколько много энергии оказалось в моём распоряжении. От ледяных копий, что градом обрушились на меня, я просто отмахнулся. Буквально взмахнул рукой и создал призрачную копию своей, увеличенную в десяток раз. По тому же принципу я обычно и использовал многократные усиленные удары. Что так слабо? крикнул я этой же призрачной конечностью подхватил булыжник размером с легковой автомобиль и швырнул его в йотунского мага. Он отпрыгнул в сторону, увернувшись, а камень снёс пару хлипких деревьев где-то позади. Мои боевые товарищи восприняли духом Их боевой рык стал гораздо громче и яростнее. Битва закипела вновь. Йотунов больше, чем нас, но практически все люди льёта Хэрсиры и могут использовать способности. Но тут внезапно меня чуть не снесло гигантской дубиной. Видимо, я недооценил крепость тролля. Несмотря на проломленную голову, он прямо сейчас неторопливо поднимался, издавая странные хлюпающие звуки и буравя меня своим единственным целым, залитым кровью глазом. Мне даже на какой-то миг показалось, что имею дело с нежитью или вроде того. Но нет, скорее всего, дело в другом. Либо его мозг такой маленький, что я его не повредила, либо там вообще нечего было повреждать. Этот здоровенный уродец, продолжая издавать какие-то невразумительные звуки, бросился на меня, размахивая дубиной. Но это меня скорее смешило, чем пугало. Немного отступил, без труда ускользнув от вражеского оружия, а затем просто отбил его своим, превратил меч в нормальный меч, только размерами больше двуручника, и одним взмахом отбил выпад тролля. то такого не ожидал, и дубина улетела куда-то в сторону. Вторым взмахом я снёс ему руку, которая по размерам была с меня, а третьим вогнал клинок реликту в грудь. Никазистая броня, которую я уже успел частично повредить во время самой первой атаки, его не спасла. Меч, магическое оружие и обычный металл режет без особых проблем. Дёрнул меч в сторону, и клинок вышел у тролля сбоку. Тот захрипел, рухнул на снег и больше не поднялся. Ну, кто следующий? крикнул я, и на меня, словно только и ожидая призыва, напал йотун. Я его заметил лишь в самый последний момент, и то по исходящему гневу, иначе бы пропустил удар и мог бы лишиться чего-нибудь. Он был выше меня и крайне резко размахивал топором, от клинка которого так и веяло холодом. Мне не составило бы труда его убить, но я так давно не сражался полноценно, что не хотелось заканчивать слишком быстро. Меч уменьшился, превратившись в обычный одноручный клинок, и мы закружились в танце с ледяным великаном. Воином он был умелым и быстрым, но, к сожалению, для него Мы находились на совершенно разных уровнях. Кажется, он использовал магическое усиление. А вот я напротив даже не наполнял мышцы энергией. Просто в какой-то момент понял, что мне это не нужно, и после адских тренировок Ингольва я могу уклоняться и так. Я отбил один удар, второй сделал укол, почти достал великана. Йотон выкрикнул мне в лицо что-то, думаю, ругательство, но я лишь ухмыльнулся, а затем, ускользая от нового удара, крутанулся и ударил его, используя трёхкратный удар. Призрачная копия моей руки размером с доброе бревно врезалась в грудь, дробя стальную кирасу и отправляя несчастного в продолжительный полёт к ближайшему камню. Подустал я от схватки с ним, Может заняться Магом? Он тут гораздо более сильный противник. Бегло оглянул окружение из-за сада и с заметил, что Мак Йотунов уже занят. С ним дерётся Льёд. Причём схватка выглядела занимательно. Мак отступала, попутно атакуя воина ледяными иглами и другим подобным. А вот Льёд сменил двуручник на топор и щит, причём оба они были призрачными, как моя духовная броня. Интересно. Это ведь сложная конструкция. Я свои из-за этого и не могу поддерживать очень долго. Они быстро разрушаются. В среднем у меня есть пара секунд, чтобы использовать конструкцию, а лед уже добрую минуту махался призрачным топором и принимал на щит ледяные иглы. Остальные воины тоже понемногу заканчивали свои битвы. И даже на первый взгляд было видно, что без потерь не обошлось. Даже бегло я заметил как минимум двоих погибших. У одного из головы торчал топор, другой просто лежал лицом в снегу в луже крови. Эйрик был немного ранен, но это мелочи. Он сражался с джином и выжил, что ему какие-то йотуны. В схватку льёта никто не вмешивался, просто устало смотрели. «Думаю, это своеобразное дело чести – дать лидерам сразиться один на один. Но как же хорошо, что я не северянин». «Лично я не собирался прохлаждаться, так что усилил ноги и, превратившись в красную молнию, буквально ворвался в схватку, оказавшись между Йотуном и Льотом и принял на себя обе атаки. Но это мелочь». После хоггота встретить удар топора или какие-то ледяные снаряды было так же легко, как отмахнуться от мухи. Что ты творишь, чужак? яростно взревел льёд, и от него пахнуло такой яростью, что я едва мог сдержать улыбку. А вот йотун отступил, завертел головой и осознал, что остался совершенно один. Все его боевые товарищи мертвы. А что не видно? Останавливаю тебя прежде, чем ты его прикончишь. А в том, что льёт выйдет победителем, я даже не сомневался. Йотун выглядел потрёпанным и запыхавшимся, сразу видно, что потратил целую кучу сил, и скорее всего, продлить бой ещё минуту, он бы окончательно лишился магии. Это я и собираюсь сделать. В нём явно говорила горячка боя. Остынь, он живой нам полезнее, чем мёртвый. Мои понятия не имеем, зачем йотуны напали. Но пришлось отвлечься. Йотунский маг попытался сделать ноги, но я был быстрее. Ускорился за счёт бурлящей энергии моей собственной бури и переместился ближе к нему, отсекая путь к побегу. И куда этот и собрался? И прежде чем маг успел что-нибудь вытянуть, выбил ему из рук посох, а затем одним точным ударом сломал ногу. Теперь не сбежит. Надо было встать на колени и терпеливо дожидаться, когда мы тебя свяжем, вытянешь что-нибудь ещё, и одной ногой не отделаешься. По-дружески похлопав его по плечу, вернулся к льёту, из которого так и лилась обида на то, что я вмешался, и сложно было сказать, кого именно сейчас он ненавидел сильнее, йотуна или меня. Свяжите его, Приказал я остальным, указав на корчившегося на земле врага. Но люди льёта даже не пошевелились. Хорошо, что на моей стороне Эйрик. И вот он, бросив на остальных хмурый взгляд, прошёл к Йотуну. Ты нарываешься, чужак, рыкнул Ильёт. С дороги, иначе я пройду через тебя. Я не стал сдерживать усмешку. Ты всерьёз думаешь, что можешь справиться со мной? Тут не круг, Ильёт. Ты мог меня одолеть без способностей, но сейчас у тебя нет ни единого шанса. Лицо Северянина исказил гнев, и он бросился вперёд. Взмахнул топором, но я без труда отбил его покровом. И это всё льёт. Всё, что ты можешь, подначивал я его. И с такими скромными способностями ты хочешь стать ярлом? Заткнись. прорычал он, обрушивая на меня целый град ударов. Его удары были сильны, а топор, кажется, даже стал больше, но это нисколько не влияло на его скорость. Призрачное оружие не имеет массы, так что неважно, насколько оно велико, но при этом усиливается сила атаки. Сам не до конца понимаю, как это работает, но отбивать его удары стало сложнее. Так что я старался не попадать под удары вовсе и уклонялся. Опять же, спасибо Ингольву за тренировки. Была у него скверная тренировка, где в меня кидали камни, от которых нужно было уворачиваться. Вот и сейчас я ускользал от атак, маневрировал, не забывая при этом дразнить воина. Но в итоге очень быстро понял, что немного недооценил своего противника. В какой-то из моментов его топор словно раскололся, и один из осколков ударил прямо, а другие сделали круг и ударили в спину. Я не успел отреагировать и заблокировал духовной бронёй только второй, а первый вспорол мне плечо до кости. Для простого человека серьёзная рана, но для меня заживить эту тем более с таким количеством энергии сущая ерунда. Неплохо. Одобрил я. Лёт ударил снова, и вновь его оружие разлетелось, буквально закружилось вокруг меня. Я активировал духовную броню, и фрагменты топора молотили по ней, выискивая слабости и вынуждая меня уйти в глухую оборону. Вернее, он надеялся, что я так поступлю. Скорее всего, Лёт имел достаточный опыт в схватках с хорсирами и выстраивал тактику боя в схожей манере. Из схватк с Эйриком я понял, что он не может одновременно использовать разные силы, либо защиту, либо атаку. Этот топор и щит, несмотря на то, что их два, считались как одна сила, а значит, не развеяв их, он не мог использовать северянский аналог духовной брони. И, соответственно, он думает, что сейчас я могу только защищаться. И очень-очень зря. Я вскинул руку и пропустил через неё чистую энергию бури, воплотившуюся в валою молнию. Элььот принял её на щит, и зря. Тот разлетелся на куски, а молния прошла дальше и ударила Эльёта в плечо, отчего северянина отбросило назад. Раскалывающийся топор исчез в тот же миг, видимо, потому что Элььот потерял контроль над силой. Тогда же ожили и остальные северяне, бросившись к своему вожаку. Мне преградили путь, впрочем, битву я продолжать не собирался. "Уверены, что хотите это и драки?" спросил я, смерив их хмурым взглядом. Он сам полез, сам получил. Или для вас схватки один на один больше не в почёте? Ну, можете попробовать все разом. Меня хватит на всех. Хватит. Между нами встал Эйрик, к тому времени закончив с Йотуном. Мы тут все на одной стороне, нет смысла разводить кровопролития. Слова земляка подействовали, и остальные северяне стали переглядываться. Я на всякий случай отступил и примирительно поднял руки, так как действительно не собирался драться со всеми ими. Лучше окажите ему первую помощь, видит одноглазый Она ему сейчас нужна.